Боск кивнул и бросил полотенце в мусорную корзину. «Что явилось причиной смерти?» — спросил он. «Ну что ж, давайте забежим вперед, — детектив сказал доктор. «Все повреждения, обсуждавшиеся и не обсуждавшиеся здесь, в моем заключении будут указаны». Он вернулся к столу и взял череп. Держа его одной рукой, поднес к груди Боска. «Здесь мы видим плохое и, возможно, хорошее. На черепе три отчетливые трещины в разных стадиях заживления. Вот первое». Антрополог указал на область затылка. Эта трещина маленькая и зажившая. Затем видим более серьезную травму справа на темени ближе к лбу. Это повреждение потребовало хирургического вмешательства из-за субдуральной гематомы. Он очертил пальцем область травмы на передней части темени и указал на пять маленьких аккуратных отверстий, образующих круг. Это след трепана. Так называется медицинская пила — которые вскрывают череп для операции или уменьшения давления при опухоли мозга. В данном случае это, видимо, была опухоль из-за гематомы. Трещина и хирургический рубец показывают начало образования перемычки между повреждениями. Новую кость. На мой взгляд, это повреждения и последующие операции произошли за полгода до смерти мальчика. «Не это повреждение явилось причиной смерти?» – спросил Босх. «Нет, вот это». Голиэр снова повернул череп и показал детективам еще одну трещину в затылочной части. Компактная, паутинообразная трещина без перемычки, без консолидации. Эта травма причинена во время смерти. Компактность ее говорит об ударе огромной силы очень твердым предметом, наподобие бейсбольной биты. Босс кивнул и посмотрел на череп. Доктор повернул его так, что... На детектива смотрели пустые глазницы. На голове есть и другие повреждения, но не летального характера. Носовые кости и скулы имеют новое костное образование после травмы. Голиер вернулся к столу и бережно положил череп. «Думаю, детективы. Вывод очевиден. Этого мальчика постоянно избивали. В конце концов, они зашли слишком далеко. Все это будет указано в заключении». Антрополог отвернулся от стола и добавил «Знаете, во всем этом есть проблеск надежды, нечто способное помочь вам». «Хирургическое вмешательство», — сказал Босх. «Совершенно верно. Трепанация черепа — серьезная операция. где это должны сохраниться документы. Мальчик должен был находиться под последующим врачебным наблюдением. После операции костный кружок удерживается металлическими зажимами. На черепе их не обнаружено. Полагаю, зажимы удалили во время второй процедуры». И об этом тоже должны существовать записи. Хирургический рубец также помогает датировать кости. отверстие от трепана по нынешним меркам чересчур велики. К середине 80-х годов инструменты стали более совершенными и щадящими, а отверстия — меньшими. Надеюсь, все это вам поможет. А зубы? — По ним можно что-нибудь определить? — спросил Босх. — Нижней челюсти у нас нет, — ответил Голлиер. На верхних зубах сохранились только следы посмертного разложения. Это уже является некой путеводной нитью Думаю, мальчик принадлежал к низшим слоям общества, не бывал у зубного врача. Эдгар снял маску, и она повисла на шее. Выражение его лица было страдальческим. Почему мальчик, попав в больницу, не рассказал врачам о том, что с ним происходит? А его учителя, товарищи... «Детектив, ответ вы знаете не хуже меня», — промолвил доктор. Дети зависят от родителей, боятся их и любят, не хотят их лишиться. Иногда невозможно объяснить, почему они не обращаются за помощью. И все трещины и переломы, почему врачи не увидели их и ничего не предприняли.